Погремушке. Как большой сидит Андрюшка На ковре перед крыльцом У него в руках игрушка Погремушка с бубенцом Мальчик смотрит Что за чудо Мальчик очень удивлен Не поймет он Ну откуда раздается этот звон